Глава 21. А, здесь уютненько, заметил, осматриваясь Евтюхин. В самом гараже царил полнейший бардак. Старый, занимавший большую часть помещения, микроавтобус, колеса, запчасти, какие-то железки, тряпки, верстак с инструментами, пара стульев с распотрошенными сиденьями, как будто внутри их искали сокровища. Совсем другое дело подвал, яркое освещение, чистота и все необходимое. Стол, диван, несколько стульев, кресло, а еще холодильник, шкаф и телевизор в углу. Полка с книгами на стене. Стараемся, польщенно заметил Воскресенский. Он придвинул кресло к стене, усадил туда бывшего шефа и приковал его наручникам к трубе у стены. Кузьмин и Евтюхин Расположились на стулья по обе стороны от него. Воскресенский уселся на стол. Немного помолчали. Ну, что, поговорим? Спросил наконец Кузьмин. Семен откашлялся и кивнул. Да. Он влился в движение еще в середине девян-х и прошел путь от рядового быка до бригадира в команде авторитета Боцвана. Среди отморозков не числился, но и трусом не был. На отсутствие мозгов и того, что называется «чуйкой», тоже не жаловался, иначе давно бы занял место на кладбищенской аллее героев или нашел последнее пристанище где-нибудь в лесочке или на дне водоема. Сейчас ему было по-настоящему страшно, что всеми силами старался не показывать. Вот уж, блин, попал так попал. Он бросил взгляд из-под на двоих незнакомых мужиков, Ничего особенного с виду. Типичные терпилы, если не присматриваться. Только уверенные в себе. спокойны, как удавы. И, как выяснилось, умелые. Их где их только этого научили? И Ванька такой же, как они. Свой среди своих. Совсем не напоминающий того туповатого отставного солдафона, к которому Семен привык. Вот такого нынешнего он бы ни почем в свою команду не взял. Умники и умельцы, народ непредсказуемый. Сегодня такой ходит под тобой, а завтра возьмет и тебя же, без выходного пособия уволит. — Да, — повторил Семен. — Тогда начнем, пожалуй. Вопросов было немного, ответы тоже не слишком обрадовали. Ну, хоть что-то. — Значит так, — воскресенский расстегнул наручник. Еда и вода в холодильнике, сортир и душ вон там, — указал на дверь. «Культурная программа», — выложил на стол пульт. «Смотри телевизор, читай книги, развивайся». «Вопросы?» Семену очень хотелось поинтересоваться судьбой любимого внедорожника. Вместо этого помимо воли вырвалось. «Так вы меня не...» «А зачем?» — удивился Кузьмин. «Посидишь несколько дней, пока все не устаканится, и гуляй себе на все четыре стороны. А о нем...» Кивнул в сторону Воскресенского. Забудь. Разумел? Понял, не дурак. Он начал успокаиваться. Таким знал, по опыту верить можно. В Начале нулевых он с семью бойцами и своей бригадой пересекся на стрелке всего с тремя такими мужиками. Пацаны сдуру решили, что перед ними просто обычные лохи и повели себя резко, как привыкли. Закончилось неожиданно плохо. Лохи сходу завалили шестерых. А бросившим оружие, оставшимся, настоятельно посоветовали впредь не делать глупостей и оставить в покое этого коммерсанта. Семен тогда все правильно понял, а Боцман нет. Распсиховался, полез оформлять ответку. И где теперь тот Боцман? Люк с замком предупредил напоследок Воскресенский. Так что, ну, ты понял? отец Семен закивал головой. Больше всего на свете ему хотелось дождаться их ухода, чтобы поискать в холодильнике спиртное. Жвольно странный выдался день, когда он умудрился одновременно проиграть и крупно выиграть. Собственную жизнь имеется в виду. — Это что за аппарат? Чистюля Евтюхин осторожно протиснулся между стеной и проржавевшим бортом микроавтобуса. — Я раз отозвался Кузьмин, когда-то в Армении делали автомобили. «Да что ты говоришь?» Они вышли наружу и разъехались в разные стороны. Доскресенский отправился в Калужскую область за автоматами, в схрон давнего знакомого. Спрашивать у него разрешения он, что интересно, не собирался. Кузьмин и Евтюхин покатили на базу. Они проехали мимо погрузившегося в капот приоры мужика Только задницы и ноги торчали. Дальше двигались, проверяясь, не покатит ли тот самоделкин за ними. Даже петельку завернули, на всякий случай. «Не покатил. Умница!»